Эпилог. Спустя два месяца небольшая группа землян вошла в сектор Гетер Морсвилла. Кроме Стюарта, на этот раз высокой чести побывать в нейтралке удостоился Дойл. Гигант с нескрываемым восхищением разглядывал уцелевшие кварталы города. Даже в таком виде оливийский мегаполис производил неизгладимое впечатление. Манута стал полноправным членом сплоченного отряда ветеранов. В грехах и пороках наемники закатили настоящий пир. Пиво лилось рекой. Кроме Весты, никто не заметил, как из зала исчезли Тина и Олис. Воины, не спеша, двинулись в сторону единственного морсвильского кладбища. На улицах города быстро темнело. Лишь кое-где, разгоняя мрак, горели смоляные факелы. Впереди показались знакомые очертания домов. Ещё один поворот и Перед землянами неожиданно выросла сгорбленная уродливая фигура мужчины. «Вы сегодня что-то припозднились», — угрюмо произнес кошмарный дол «Обстоятельства», — вымолвил самурай, приближаясь к тосконцу. Вытащив из-за пояса кинжал, Аята протянул его смотрителю кладбища и тихо добавил. «Мы опасаемся слежки. Нам необходимо всего пять минут». «Можете не беспокоиться», — — оскалил зубы оливиец. — Мимо меня не проскользнет ни человек, ни мутант. На этой территории нейтрального сектора я полноправный хозяин. Наемники тут же растворились в вечернем сумраке. Огибая могильные камни, воины шли на северо-восток. Вскоре Храбров остановился возле небольших песчаных холмиков. Ошибиться Русич не мог. Именно здесь погребены Агадай, Ридли и кайнс кажется, это случилось совсем недавно, словно вчера. Маленькая, измотанная погоней группа достигла Морсвилла, прорыв через кварталы чистых, несколько дней отдыха и решающий рывок к космодрому. Из 12 разведчиков уцелело лишь пятеро, а ведь с тех пор минуло почти два года, невероятно. Японец осмотрелся по сторонам, прислушался Достал из-под куртки саперную лопатку и начал быстро копать возле камня. Когда яма достигла в глубину метра, Тина взглянул на товарища, требовательно протянул руку и едва слышно сказал «Давай». Олесь молча подал самураю металлическую коробку из-под патронов. В ней лежал конзорский крест. Более надежного места для хранения оливийской реликвии земляне не нашли, Оставлять драгоценную вещь в лагере на Центральном наемники не решились. Во время боевых операций служба безопасности частенько производит обыск бараков. Иметь огнестрельное оружие воинам категорически запрещено. Автоматы землянам выдают только перед походом. Не исключено, что аланцы знают историю Конзорского креста и захотят им завладеть. Носить реликвию постоянно при себе, чересчур рискованно. Альтернативы Морсвиллу нет. Доверить ценную вещь Сфину, он в неоплатном долгу перед наемниками. А если кто-то увидит крест, тогда за жизнь Орла воины не дадут и ломаного гроша. Искушение слишком велико. Веста, этот вариант Храбров отмел сразу. Подвергать девушка опасности Русич не станет ни при каких обстоятельствах. Идея превратить могилы погибших разведчиков в тайник пришла в голову Аята. Кошмарный дол никому не позволит копаться в останках покойников. Аккуратно заровняв холмик, японец встал, отряхнул с колен песок и грустно заметил. Надеюсь, Освальд сбережет нашу добычу. Чтобы заполучить ее, мы пролили немало крови. Земляне покинули кладбище и направились к грехам и порокам. Заведение Броуна было озарено огнями многочисленных факелов. Ночное веселье там только начинается. Из зала доносились возбужденные крики подвыпивших посетителей. Обнимая двух полуобнаженных женщин, Дойл горланил какую-то песню. Разобрать слова Олес не сумел. Декриньян спал, уткнувшись головой в стол. Рядом с Жаком сидела Веста. Заметив возлюбленного, Тосконка радостно улыбнулась и двинулась к Храброву. Никаких вопросов девушка не задавала. «Пойдем наверх», — вымолвил юноша. «У меня сегодня тоскливое настроение». «Конечно», — произнесла Оливийка. «Наедине нам будет гораздо лучше». «Это верно», — согласился с Вестой Русич, прикасаясь губами к ее щеке. Олесь стоял возле окна и задумчиво смотрел на пробуждающийся от сна город. Морсвилл оживал с каждым мгновением. Небо приобрело обычный сине-зеленый оттенок, дома окрасились в розово-красный цвет, стражи порядка тушили чадящие факелы, жители нейтралки спешили по своим делам. Во время утренней прохлады сектор казался особенно многолюдным. И хотя Храбров не видел Сириуса, он прекрасно знал, что огромная белая звезда уже показалась из-за горизонта. Начинался новый день. Сколько их было в истории планеты? Наверное, миллионы. Человеку никогда не понять тайны мироздания. Слишком короткий путь познания проделала это богом созданная разумная раса. И еще неизвестно. Не оборвется ли когда-нибудь тонкая нить продолжения рода? Мы так часто делаем роковые ошибки. В нас слишком много пороков. Тщеславие и властолюбие, жадность и похоть, жестокость и мстительность, любой из них способен привести человечество к пропасти. Тоскона проделала нелегкий путь от варварства до звездного могущества за несколько тысяч лет и рухнула в бездну дикости в течение одного дня. На руинах некогда цветущего города понимаешь бренность собственного существования особенно отчетливо. Сегодня Русичу исполнилось 22 года. Не ахти какой возраст, но сколько же испытаний выпало на долю юноши. Разве могли его родители хотя бы предположить, что их сыну уготована судьба наемников на дальней, неизвестной планете? Воистину верно говорится, что пути Господни неисповедимы. исповедимы. Тяжело вздохнув, Оллис отвернулся от окна. Вид Морсвилла всегда наводил юношу на тягостные размышления. На кровати, широко раскинув руки, спала Веста. Длинные тёмные волосы разбросаны по подушке. На щеках легкий румянец, дыхание ровное, спокойное. Девушка необычайно хороша, даже в этом страшном мире есть место для красоты. Любовь Оливийки согрела душу храброво, растопила лед в его сердце. Жаль, что Русич не может ответить ей тем же. Как юноша не старался, выбросить из памяти образ миловидной русоволосой Аланки он оказался не в силах. Глупые, несбыточные мальчишеские чувства. В то же самое время по коридору Академии внешних цивилизаций стремительно двигалась Оли Скроул. Аккуратно уложенные волосы, легкий, едва заметный макияж, строгий костюм, уверенный взгляд. Девушка направлялась в кабинет Виндолла. До окончания обучения оставалось два месяца. Пришла пора сделать выбор слушатели должны были определиться с местом предстоящей работы. Перед Олес открывались неограниченные возможности, научная деятельность, должность преподавателя в академии, дальние экспедиции к звездам, отдел социологии в службе безопасности. Стремительный карьерный взлет Кроул поражал очень многих и нередко вызывал зависть. Уже через пару лет, она будет способна достичь вершины в Воланской иерархии власти. Однако, ко всеобщему удивлению, девушка приняла очень необычное и неожиданное решение. Олис попросила назначить ее в отдел, занимающийся освоением Тосконы. На первый взгляд это казалось ошибкой. Колонизация планеты шла чрезвычайно медленно и тяжело. Явный тупик. Впрочем, Кроул так не считала. Руководитель академии не стал спорить и, посоветовавшись с великим координатором, утвердил прошение. Теперь после выпускных экзаменов девушке придется покинуть Фланкию. Отдел располагался в городе Тортон, почти в двух тысячах километрах от столицы. Стоун был в шоке. Их отношения подвергались серьезному испытанию. Сама же Оли совершенно не переживала. Разлука со Стилом ее не пугала. Он отличный парень, но... Крол сделала решительный шаг на пути к своей цели. Аланка хотела еще раз увидеть Олися и окончательно разобраться в собственных чувствах. Почему воспоминания об этом странном дикаре так будоражат нежную девичью душу? Почему она как ни старается, никак не в силах выкинуть Олися из памяти? Ответить себе честно на поставленный вопрос Олис боялась. Воистину, любовь не ведает пощады. Конец книги. Октябрь 2015 года. Звукорежиссер Андрей Васенев читал Андрей Васенев.